Спустя какое-то время команда соторопью обнаружила себя сидящей за столом в перемешку с кабайкерами и экипажем перширона, причем все по-небратски друг другу тыкали, травили байки и отвешивали крепко посоленные шуточки. Впрочем, тех, кому нельзя доверять, тут не было, иначе вся затея давно бы пошла прахом. Оставалось только жалобно переглядываться, а мы-то что тут делаем и продолжать делать?» «Вот уж не думал, что буду участвовать в чем-то настолько эпохальном», — с кривой усмешкой пожаловался Хелл своему соседу. Тот размашисто хлопнул его по плечу тяжелой кабайкерской перчаткой. «Не дрейф, чувак! Может, у нас еще ни хрена не выйдет!» «Спасибо, приятель, ты меня утешил», — пробормотал Хелл и одним глотком осушил стоящую перед ним кружку, не поинтересовавшись, что в ней, да так и не разобрав. Хорошо, хоть гасилка здесь есть, в любой момент можно прыгнуть во Фрею и драпануть куда подальше. Но именно это и останавливало. Уж очень обидно почти долезть до вершины горы, пусть даже просто за компанию, и большую часть пути против своей воли, и повернуть обратно. Натана команда потеряла почти сразу. На базе было несколько механиков, но все они работали над пусковой установкой, а кабайки тоже требовали текущего ремонта. Здоровенные бородатые кабайкеры с надеждой окружили натана, как наложницы на перебой, желающие стать любимой женой, и сердце султана растаяло. Такой популярности он в своей захудалой мастерской отродясь не видал. Молли успокоилась, когда узнала, что в случае успеха Тышас щедро поделится наваром со всеми помощниками и торжественно пообещала за это молиться. И ведь, и казалось, было все равно, где и зачем она находится. И хотя друзей малость смущал тесак, который девушка так и не отдала Моле, среди кабайкеров с охотничьими ножами и огнестрелом она смотрелась вполне органично. Даже нашла какого-то ценителя прекрасного, с которым воодушевленно обсуждала постмодернизм XX века. Кай с хрущаком тоже посоветовались в сторонке и решили на всякий случай собрать модуль для активации кристаллов. Мало ли что привезет тышас в каком состоянии и когда – «Резервный вариант не помешает». «И это насчет Лизы?» Неловко кашлянув сказал Хрущак. «Спасибо, что присмотрел». «Не за что», — честно ответил Кай. «Мы всегда друг за другом присматриваем». Эге, ну да, точно». Хрущак смутился еще больше. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы и дальше. Ну, того». «Конечно». «Хотелось бы, но...» «Ты же сам понимаешь, ты же...» Ничего подобного Хрущак не говорил, а может и не думал, но под бесстрастным взглядом киборга виновато заморгал и быстренько свернул разговор обратно на работу. Ее, кстати, не так уж много осталось. Ждали только Тэшиаса для подключения реактора и финальной проверки. «В теории можно безопасно активировать артефакт, стоя в шаге от установки. Весь заряд уйдет по излучателю», — водушевленно вещал Хрущак, снова чувствуя себя в своей стихии. «Но мы, конечно, не будем так рисковать», «А настроим таймер, покинем систему и вернемся через недельку, как раз туда-сюда до ближайшей станции гашения». «Разумно», — согласился Кай. «Так я займусь монтажом?» «Да, давай», — охотно благословил его Лизин отец, «хотя бы на это». Чтобы разобраться в установке для экстремальной терраформации, Каю понадобился весь остаток дня и очень раннее по меркам людей утро. Кое-что все равно осталось непонятным как киборгу, так и ее конструкторам. Придется полагаться на удачу, и хотя бы частичное совпадение человеческой логики с тракажской. На удачу, пожалуй, в большей степени. Ну, как? Получается? Вместо того, чтобы заглядывать другу через плечо, девушка присела на корточки среди разложенных по полу инструментов. С такого ракурса и она видела профиль Кая, и ему проще косить на нее глаз, а не разворачиваться всем корпусом. В детстве Лиза частенько сидела так возле увлеченного ремонтом отца, выкладывая ему свежие новости и заодно ассистируя, чем знатно умиляла его коллег. «Ага», — раздался хруст, и киборг уставился на обломок винта, примагниченный к концу отвертки. «Немножко перетянул», — смущенно признался Кай, — «а потому что надо крутить, а не косить. Подай мне вакуумный штопор, пожалуйста. Держи. А я выяснила, что случилось с Сашей». Сообщила девушка. После того шоу с кукусиком, шпион пулей помчался в пустой, как он считал, укромный купол, чтобы первым осчастливить босса долгожданной зацепкой про моего отца и шаланду. Но нарвался на шефа службы безопасности, которая очень заинтересовалась, что он тут делает в рабочее время, да еще с передатчиком. Так ведь шпионом был бармен. Мы же сразу подозревали, что он там не один». «Судя по джекпоту, в игру втянулись уже все подряд, хотя до сих пор не в курсе, какой в ней приз. Просто, чтобы насолить колонием тхи или слупить с них премиальные». «А как ты узнала про Эшу?» «Перед схваткой со шпионом она успела кое-что подслушать и написала отцу, едва очнулась. Предупредила его, чтобы был осторожен». Лиза сдавленно хихикнула. «И тоже, наверное, на нас нажаловалась». «Мы крутые», — согласился Кай, метко бросая обломок винта в ведро для мусора. Я рад, что она выжила». «Ага». «Черт, мне теперь так неловко перед тобой и командой». По Лизе этого было не сказать, она аж светилась от восторга, как пиратская таманша, откинувшая крышку сундука с сокровищами. «Честное слово, я и подумать не могла, что папа такое отмочит». «Ну, должна же ты была в кого-то пойти», — усмехнулся Кай. «Уф». Лиза подала другу новый винт и смущенно спросила. «Слушай, а если бы ты знал, чем все это закончится, ты бы согласился мне помогать?» «Согласился бы еще быстрее», — искренне сказал Кай. «Спроси у моего отца. Я вечно жаловался ему, что вынужден заниматься ерундой, потому что ни к чему более-менее серьезному люди меня не подпускают». Киборг откинулся назад и с удовлетворением изучил ровный ряд шляпок. К тому же все только начинается. Сыграв в пиратов, кабайкеры помогли хрущеку и Ташасу обустроить базу и разлетелись в Освоясе, оставив на орбите пару-тройку катерков для патрулирования, вылазок за провизией и новостями, и, дай бог, чтобы не понадобилось экстренной эвакуации. Майкл Бринер тоже вернулся к своим контрабандным делишкам, попутно высматривая для приятелей недостающие детали. Фрея прибыла очень вовремя. Неделю назад Хрущак похвастался добровольным помощником, что все почти готово, и никто не захотел пропустить торжественный момент запуска. А потом сразу на кассандрийские гонки рванем, оптимистично сообщил пивной Алекс. Он, кстати, по-прежнему повсюду таскал с собой трех неразумных секс-киборгов — блондинку, брюнетку и рыжую. Но когда Кай укоризненно на них воззрился, Кабайкер снисходительно бросил. «Слышь, ты вообще собаку завел!» И Кай решил не углубляться в тему, кто как скрашивает свое одиночество. «Кажется, там что-то происходит», — вскочила Лиза. Прибыла белая шаланда. Кай отложил отвертку, тоже решив сделать перерыв. К тому же для дальнейшей работы ему не хватало эмитеров. Как раз таких. Вот досада, что задёшево предлагал Амибойд на джекпоте. Друзья собирались встретить любимого дядю с заслуженными почестями, но обнаружили, что он и ему уже оказали. У Майкла был подбит глаз и порвана верхняя губа, аккуратно зашитая и только-только начавшая срастаться. «Кто это вас?» — сочувственно спросила Лиза. «Упал». Дядя воровато отвел взгляд. «Ага». «Это прим не было», — с клыкастой усмешкой подтвердила Лиса, с гобеленом под мышкой, выходя из шлюза вслед за контрабандистом. «Я ему даже встать помогла». Майкл страдальчески поморщился. «Ага, подняла», — оттряхнула и снова врезала, чтобы неповадно было обманывать деловых партнеров. Отправив малышню к Тиму Реверсу, Лиса тоже помчалась на маску полюбоваться в мощную оптику, как пойдут дела, и в случае чего подстраховать. Страховка не понадобилась, ребята сами справились, а вот Майкл Бринер получил огромный минус в карму, а потом и в бубен. Звонок Лизи утвердил лесу в ее подозрениях. Она задержалась на маске, тоже промокла и оголодала, поджидая партнера возле тайника, поэтому несколько увлеклась возмездием. Но поскольку Майкл прибыл сюда не в фирменном пакетике контины, значит, лиса сочла его аргументы убедительными и злилась только на вранье. «Я бы продал гобелен, потом и все тебе вернул». «Честно-честно», — попытался в который раз подлизаться к ней контрабандист. Рыжая неподкупно фыркнула. «Ну да, Майкл-то ничем не рисковал. Если замысел Тэшиаса провалится, то никакого потома не будет, как и проблем с разъяренной кредиторшей». «Надо же, и как это мы вас не засекли?» Вроде бы риторически удивилась Лиза. Лиса снисходительно улыбнулась смутившемуся Каю. «Если бы засекли, мне пришлось бы уйти на пенсию. Вы же не против, если я составлю вам компанию? Прослежу за своим». Лиса совсем легонько толкнула Майкла в поясницу, но тот подскочил, как ужаленный. «Капиталовложением». «Да, конечно». Опасливо, но хлебосольно разрешил Хрущак. «Присоединяйтесь, мы тут как раз завтракаем. Бекон, яишенка». Рыжая обреченно покачала головой, однако прошла к столу и демонстративно села напротив пивного Алекса с его гаремом. Хрущак подался к дочери и понизил голос до заговорщического сипа. «А она, ну, того, не грохнет нас всех, чтобы забрать артефакт. А то Майкл про нее такое рассказывал». «Нет», — единогласно сказали Лиза, Кай и Лиса, которая громко и лениво продолжила. «Иначе я бы это уже сделала». К тому же в вашем стартапе есть и моя доля, верно? Как спонсора Гобелена. Разумеется. Поспешил заверить ее Майкл. Вот и замечательно. Кстати, что ты там про меня рассказывал? Рыжая облокотилась на стол, подперла подбородок кулаком и со всем вниманием уставилась на контрабандиста, рассеянно поигрывая вилкой во второй руке. Хрущак бессовестно бросил друга ей на съедение. Ему не терпелось приладить Гавилен. он же идеальный разделитель потоков на подготовленное место. Кай тоже не мог пропустить такое событие, а возле установки их догнал Натан, на ходу вытирая перепачканные желтком губы. Четвером слизой они растянули тяжелый треугольник и кульком свернули вокруг артефакта. Пока в черне, но наскоро проведенные измерения воодушевляли. Осталось только выровнять, закрепить и можно подводить энергию. Потер руки хрущак. Мне нужны эмитеры, напомнил Кай. Девять штук. на отец заглянул в один ящик, в другой. Киборг не вмешивался, хотя давно их просканировал, и хрущак наконец сам пришел к неутешительному выводу. Кажись, кончились. Надо опять в Бермудский треугольник лететь. Куда? «Да мы так здешнюю космическую свалку окрестили. Там болтается с десяток в кораблей, которые мусорщики стащили в одно место, чтобы не засоряли сектор. А буксировать этот хлам на утилизацию слишком накладно. Мы там нашу платформу и раздобыли». «А далеко до этой свалки?» «Часов пять пути, без скачка». «Может, сгоняйте туда на своем козерке», — с надеждой предложил Хрущак. «Заодно пневмоблок, спинелопы заберете. Мы его в прошлый раз демонтировали, но в багажник кабайка он не влез». Пришлось бросить у входа. Лицо Натана страдальчески вытянулось. Парню совершенно не хотелось ни прерывать работу на самом интересном месте, ни отдавать Фрей в чужие руки. «Нат нужнее здесь», — благородно сказал Кай. «А я не умею водить катер». «А тот ваш приятель?» — наивно спросил Хрущак. «Он тоже не умеет?» «Умеет, но...» — Кай с натом понимающе переглянулись. «Я сейчас его попрошу», — с энтузиазмом пообещала Лиза и тут же ушла. Парни снова переглянулись, теперь сочувственно. «Хорошо, сгоняем», — уверенно сказал Кай. Кораблей на свалке оказалось 14, а между ними дрейфовали отколовшиеся от корпуса куски и высыпавшийся изнутри мусор, так что скорость Фрей пришлось снизить до минимума. Хэлл зачарованно смотрел на летящий прямо в лобовое сапог от скафандра, борясь с желанием отвернуть в сторону, но тогда катер цепанул бы куда более крупный и опасный обломок. Сапог беззвучно шмякнулся о стекло и, крутясь, отлетел в сторону. Волочащийся за ним красный язык оказался всего лишь носком. Хэл потряс головой и ворчливо сказал, «Ну все, прибыли». Пенелопа была последним поступлением свалки. Половина круизного лайнера, зажеванного червоточиной. «Кажется, это про нее нам на лекции по ликвидации последствий космических катастроф рассказывали», сообщила Лиза, уже облаченная и в скафандры в Федю. «В носовой части вроде бы даже кто-то уцелел. Аварийная герметизация сработала на отлично». Сейчас все шлюзы были нараспашку. МЧСовцы выносили из них людей, мародеры, ценные вещи и технику. Раздербанили бы гораздо сильнее, но уж больно дальний и неуютный сектор, как бы самим такой падалью не стать». Фрея залетела в просторный грузовой шлюз, а из него в багажный отсек, выпустила опоры и примагнитилась к полу. Парившие в пространстве чемоданы и высыпавшиеся из них вещи встрепенулись, как засидевшиеся пассажиры, и величаво поплыли на выход, обтекая катер с боков. Хэл машинально поймал яркую тряпку, оказавшуюся просторным женским платьем. В руке оно само собой расправилось и облепило парня от груди до колен. «Это не твой размер», — серьезным видом заметил Кай. В наушнике тихонько фыркнула Лиза, сидевшая на общей волне с парнями. Хэл сердито скомкал платье и отшвырнул в сторону. «Не смешно. Его хозяйка, скорее всего, погибла. Кому опять страшно, могут подождать нас в катере», — безжалостно отрезал Кай. Хэл вообще-то так и планировал. В эмитерах он все равно ничего не понимал, но теперь придется идти с остальными, хотя Кибер в какой то веки не ошибся. Прогуляться по полуразрушенному лайнеру, поглазеть на остатки обычно недоступной роскоши было интересно. И да, страшно. Это место одновременно притягивало и отталкивало Хэла, как кладбище, на котором водятся призраки. Или не водятся, что еще страшнее. Лиза ступила на трап, подпрыгнула и взлетела, перекувырнулась в воздухе, поджав колени к груди, оттолкнулась от потолка и приземлилась почти на том же месте. Левая нога опять отстает. Деловица сообщила она, словно этот тест и был ее целью. В невесомости сразу чувствуется. Сносит. Вернемся, подрегулирую. Кай тоже не отказал себе в детском удовольствии потыкать пальцем в пневмоблок, привязанный к скобе куском кабеля. Объемный двухтонный агрегат закачался из стороны в сторону, как воздушный шарик на веревочке. «Давай, тащи его в багажник», — буркнул Хэл. «Или слишком тяжело? Один надорвешься. Лиза снова фыркнула, и дальше компания грузила пневмоблок в тишине. Парочка ругательств, когда он на входе обрел вес, а потом еще и застрял, не в счет. Самым полезным по итогу оказался Федя. Без него точно не справились бы. «Ты ж мой герой!» Элиза похлопала себя по бронелифчику, самодовольно облапившему то, что Кай знал уже и на ощупь. «Ну что, айда за эмиторами? «Ага. Киборг прикинул, где тут ближайший распределительный щит. Чертов Федя, как же я тебе завидую!» Когда прожекторы и бортовые огни фрей погасли, Хеллу с Лизой пришлось немного постоять, привыкая к сумраку. Мелкие аварийные светильники на автономных батареях, хаотично рассеянные по стенам, потолку и полу, до сих пор тусклотлели. На полноценное освещение не тянет, но все равно лучше, чем водить фонарями. Пса Кай с собой не брал, Бот не годился для работы в открытом космосе, а тут был именно он. Гравитаторы лайнера повредились при аварии, либо переехали к мародерам. Весь воздух давно улетучился. Киборг втайне надеялся позлорадствовать, наблюдая, как Хелл бултыхается в невесомости, но оказалось, что тот вполне себе бодро скачет от упора до упора, почти не пользуясь ракетным ранцем. А вот Лиза отстала. Тут Федя ей был не помощник. Парни остановились на потолке, поджидая ее. «Хорошо движешься», — признал Кай. «Где научился?» Гравитатор Фрей однажды на целую неделю сломался, нехотя, но тоже чувствуя неловкость за нехорошие мысли в адрес напарника, оказавшегося не таким уж дерьмом, сообщил Хэл. «А ты?» «На сайте программы для Dex -6. «Тоже ничего», — согласился Хэл, хотя совсем без ехидцы не получилось. Кай протянул руку, и Лиза припотолочилась рядом с парнями. «А у нас практика в космосе только со следующего семестра начнется», пояснила запыхавшаяся, но ничуть не обескураженная девушка. «А на тренажере не то. Простора не хватает». «Вот заодно и потренируешься». «Ага». Лиза наскоро перевела дух, наметила новую цель, оттолкнулась и суперменом полетела к ней. Лайнер был огромный, как целая космическая станция, технический отсек, спальный, развлекательный с ресторанами, спортивными залами, казино, оранжереей, оздоровительным центром и даже бассейном. Попасть на таком судне в завис не трагедия, а мечта, но у него, увы, есть встроенная гасилка. Оно даже на планеты не садится, пассажиров привозят, увозят челноки. Увлекшись, троица забрела дальше, чем планировала, и спохватилась только, уткнувшись в раскороченный электрощит. Падальщики уже выяли оттуда самое вкусное, но и Каю на поживу много чего осталось. «Свистни, когда будешь заканчивать», — попросила Лиза, поняв, что аккуратное извлечение одного имитера занимает минут пять. «Ладно, только не отходи далеко. Не волнуйся, я просто покручусь рядышком, попрактикуюсь. Как будто авария случилась только что. В лайнере еще остался воздух, но его мало, и он задымлен. А мне надо найти и эвакуировать из вон того зала бесчувственного человека». Хел понял, что сия почетная роль предлагается ему, и категорично оттолкнулся рукой от стены. «Я лучше тоже пойду прогуляюсь, а то когда еще такой случай представится?» Кай не стал возражать, но удвоил усилия. Сейчас спутники разбегутся в разные стороны, а ему потом выбирай, кого спасать. Впрочем, выбор очевиден, как и последующие муки совести, не очень сильные. Хел не собирался подвергать Киборга столь легким и выносимым страданиям и на первой же развилке свернул влево, а на следующей опять влево, чтобы сделать круг и вернуться к электрощиту. Бродить по мертвому кораблю в одиночку оказалось плохой идеей. Его безлюдные просторы так угнетали, что лучше бы пугали. Хелл заглянул в оранжерею, коснулся пальцем какого-то растения, и оно начало неспешно разваливаться на куски, не падая на пол, осмещаясь по направлению тычка. Парень поежился, словно в разбитое панорамное окно сквозило. Когда-то он мечтал отправиться в круиз на подобном лайнере. Потом не желал видеть их даже на голографиях. Потом его снова болезненно потянуло к ним, как в паломничество по следам сестры, но Хелл понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае будет ежедневно надираться в запертой каюте, в худшем — испортит настроение другим пассажирам. Сейчас Хелл ощущал только безграничную пустоту, как космическую, так и в своей душе». Воспоминания могут храниться бесконечно долго и выглядеть безупречно, как запечатанное в вакууме растение, но это самообман, рассыпающийся от легчайшего прикосновения с реальностью. Нечего ему тут искать, кроме эмитеров. «Ребята, мы здесь не одни!» — внезапно прозвучал в шлеме голос Лизы. Хелл вздрогнул, успев напрочь забыть, что все это время они находились на связи. «Уточни информацию!» Деловито попросил киборг, но Хелл не сомневался, что Кай уже все бросил и мчится к своей драгоценной подруге. «Я нахожусь в холле возле центрального шлюза, точнее, там, где он когда-то был. А теперь тут дырища в пол стены, корабль и два вооруженных человека. Прямо, потом вверх по технической лестнице, потом налево, потом прямо до упора». «Ты же собиралась искать жертву аварии». «Все-таки не сдержался Кай». «Я нашла», — гордо заявила Лиза. «И потащила строго по схеме эвакуации». «А то опять двойку влепили бы!» «А теперь на тебя опять горящая балка упадет. «Возвращайся и сматываемся!» «Не волнуйся, я спряталась!» В динамике затрещала. Случайная помеха, но звучала так, словно киборг скрипит зубами. Сразу же едва поняла, что эти двое караульные, а остальные бродят по лайнеру и могут выскочить откуда угодно. Невозмутимо продолжала Лиза. «К тому же, если они не заметили наше прибытие, то не факт, что не заметят отлет, не погонятся за нами. Надо выяснить, кого сюда принесло и дождаться, когда унесет. А если они найдут Фрею? Хелл тоже максимально ускорился. Ожидаемого поворота все не было. Или нервничающему парню только казалось, что он успел отмахать больше километра. Судя по их скучающим мордам, они давно здесь торчат. Могли уже осмотреть грузовой шлюз и убедиться, что там нет ничего интересного. Или отправиться на абордаж. Я тоже засек один вооруженный объект, смирился с судьбой и затаился за углом Кай. Это я! Хелл наконец нашел поворот. Не тот, зато в конце коридора маячила знакомая задница. Киборг обернулся. Не посмотреть на парня, а выразительно подумать в его адрес. И ещё один. Хелл перескочил на стену и по скобам добрался до угла, громадным пауком зависнув над Каем. Ну и где он? Удаляется влево по коридору. Киборг выждал, когда объект дойдет до следующего перекрестка, свернет и начнет пропадать с радара. «Прикрой меня». «Не хочу. Мне страшно». Кай возмущенно уставился на Хэлла. Тот с ухмылкой показал ему оттопыренный средний палец. «Ну что? Один-один?» Киборг в ответ сделал жест, будто что-то отрывает и выкидывает, наверное, палец. Ухмылка исчезла, Хэлл с досады махнул рукой. «Да вали ты уже, прикрою, конечно». «Судя по всему, это чайки». Тоном наблюдателя за живой природой продолжала Лиза. Тоже прилетели поживиться, чем космос послал. Как ты догадалась? Корабль изначально гражданский, но бронированный и вооружённый до зубов. На военных эти типы не похожи, слишком расхлябанно держатся. Логотипов частной охранной конторы на скафандрах нет. И вообще они разных марок. ха, -ха! Один пытается поковырять в носу. И забавно стукнулся пальцем в стекло шлема. Кай отчётливо это представил но не развеселился ну да логично согласился Хэл. а еще их корабль называется поморник и у него на носу нарисована дохлая чайка ну то есть художник наверное рисовал живую но уж как получилось теперь затрещала в динамиках укая так тут еще двое сообщил киборг взламывают очередной щит лиза какого размера поморник раза в полтора больше фрей Лиза сделала драматическую паузу, видимо, высовываясь из укрытия и присматриваясь. «Хотя нет, примерно такой же. Остальное — боевые и защитные обвесы». «Вместимость Фреи восемь человек», — прикинул Кай. «Это когда всем удобно и комфортно, по два в каютах. Но она может принять на борт и двенадцать, а может ограничиться парой членов экипажа. Пятерых они с Лизой видят. Есть ли другие? Сколько и где?» «Киборг попятился». Этим троим тут работы надолго, а они еще и перекур устроили, отложили инструменты и треплются. «Хэлл, оставайся на точке. Другого обратного пути у них нет, только мимо тебя. А я пойду гляну, как дела у Лизы». «Хорошо, у меня дела», — усмехнулась девушка. «Лежим с Федей и Антоном за стойкой регистрации. Отсюда отлично весь зал виден». «Что еще за Антон?» — напрягся Хэл. «Понятия не имею. Какой-то жуткий космический монстр. Но работаем МЧСовца. Спасать, а ксенофобить потом будем». Хелл вздрогнул и прижался к стене. Мимо пронесся Кай. «Ты не могла бы быть посерьезней!» «Я серьезно, как никогда!» — заверила его Лиза. «На нем даже этикетка есть. Грозная сущность для игра в Хэллоуин. Полнорост, глаза свет и зубогрыз. Правда, он немножко без ног, зато глаза до сих пор работают». Вскоре Кай смог убедиться в этом лично. Действительно вполне реалистичная пугало, вобравшее в себя все штампы фильмов ужаса. Черная пупырчатая кожа, килограммы эпоксидной слизи, полуметровые когти и наиуродливейшая морда с клыками даже на языке. Ализа и впрямь выбрала отличное место для засады. Ближайшие светильники по большей части сломаны или выколупаны, зато корабль в бортовых огнях как на ладони. эмитер у тебя? Как ни в чем не бывало, спросила подруга. Да. Кай хотел наковырять их побольше, мало ли, зачем еще пригодятся, но девяти штук ему и так с запасом хватит. Может, вернемся к фрей и засядем у входа в отсек? Я соображу какую-нибудь антенну, чтобы засечь отлет поморника. Ну, наконец-то умная идея, буркнул Хелл. Прям даже не верится, что от кибера. Я сразу предлагал тебе остаться на катере. Все равно толку от тебя ноль. Кай! Возмутилась Лиза, но снежный ком уже сорвался с горы. А, ну я тогда пошел. С катертью дорога. Каю было бы спокойнее, если бы Хелл продолжал контролировать перекресток, но то, что напарник так легко бросил важный пост, разозлило его еще сильнее. Сами справятся, не впервой. Друзья выждали, когда оба караульных окажутся к ним спинами, и рыбками скользнули вдоль стены и за угол, в проем коридора. Почти сразу же Лиза вильнула в сторону и отстала. «Что?» — немедленно развернулся Кай. «Колено заклинило». Девушка ударила по шарниру кулаком, согнутая нога дернулась, но не выпрямилась. У, -у как не вовремя. Бросай его. Жалко. Лиза тем не менее деактивировала Федю. Можно попробовать дотащить его до Фрей в руках, но погибать из-за экзоскелета точно не стоит. Вот зараза, не отпускает. Кай подлетел поближе и понял, что дело не в шарнире, а в электронике. Нога отказала полностью, не желая ни двигаться, ни разжимать крепление. «Федя, как тебе не стыдно!» — с упрёком сказала Лиза. «А я-то тебя еще хвалила!» «Бывает!» — великодушно вступился за проштрафившегося соперника Кай. «Сейчас я тебя спасу, не бойся!» «Уф! Это я, Федя!» Кай прикинул, не проще ли отбуксировать катеру их обоих и разбираться уже там, но решил, что нет. Это дело пары минут, которые он в любом случае потеряет из-за упавшей мобильности, а инструменты у него с собой. Киборг аккуратно вскрыл панель на спине экзоскелета и просканировал электронную начинку. Дело оказалось хуже, чем он думал, но опять-таки не безнадежно. «Отстрелишь на ногу?» — бодро пошутила Лиза, видя, что Кай достает бластер из кобуры. «Это план Б». Киборг отщелкнул батарею и вытряхнул ее на ладонь. «Но сперва попробую пощекотать контакты импульсом». Сама девушка оружие в рейд не взяла, уверенно заявив, что она и так под надежной защитой. Стрелять в тире и по живым объектам все таки разные вещи, даже если это очень несимпатичные объекты. «Что там?» — прозорливо спросила Лиза, глазами указав в левый торец коридора, куда друг уже пару раз недобро покосился. «Движение!» Сквозь многослойную стену Кай видел только это, без подробностей. «Видимо, кто-то мародёрствует в том отсеке. Чёрт с ним!» «Ага. Главное, что коридор стопроцентно пуст в обе стороны и на 30 метров за поворотами». «Мне нужна пара проводов». Киборг отдал батарею подруге, чтобы освободить руки, и по прямой скакнул к пучку кабелей, свисающих из дыры в потолке 10 метрами дальше. Вспышка была такой внезапной и яркой, что Каю на миг почудилось это из-за его щелчка кусачками. Но лишенное воображение программа доложила о мощном энергетическом выбросе от плазменной мины. В торце коридора возникла огромная дыра с раскаленной до бела каемкой, а в ней вооруженный объект, атаковать которого первым Кай безнадежно не успевал. Лиза находилась между ними. Киборгу при всей его силе и скорости тоже нужно время. Время, чтобы развернуться. Время, чтобы поймать догадливо брошенную батарею. Время, чтобы собрать бластер. Время, чтобы прицелиться и выстрелить. Кай без колебаний пожертвовал тремя из четырех, чтобы получить пятое «Успеть поменяться с Лизой местами». Киборг рассчитывал, что девушка проскользнет мимо, подберет упавшее знамя, то бишь бластер, и закончит дело, но Лиза, феноменально неудачно, видимо от неожиданности или забыв, что у нее работает только одна нога, оттолкнулась от стены, врезалась в друга волчком, закрутив обоих, и ничем не сдерживаемая инерция понесла их дальше, пока не влупила в стену. Кай все-таки оказался вверху, как хотел, но бластер выстрелил, когда они еще летели. «Упс!» — сказала Лиза, заполошно дыша и продолжая крепко сжимать Кая в объятиях. Киборг повернул голову. Пират по-прежнему висел в раскаленном проеме, Точнее, медленно вращался в нем с распахнутыми руками, а над простреленным шлемом точно так же вращалась, разрастаясь новорожденная галактика из разнокалиберных шариков крови. На сканеры появился еще один быстро приближающийся объект — только сейчас попавший в 30-метровую зону, но метко пальнувший с 50. «Говоришь, ноль!» Вывернув из-за угла, торжествующий заорал Хелл таким громким и высоким голосом, что у напарников аж в шлемах зазвенело, но жаловаться на это никто и не подумал. Кай на минутку переключился на индивидуальный канал, для общего это все-таки было бы перебором. «Спасибо, буду должен». Хелл оценил открывшуюся ему картину и возжелал получить долг немедленно. «Да скажи ей, наконец, что она тебе нравится!» — мстительно потребовал он. Тоже, к счастью, на индивидуальном. Лиза усмехнулась, прочитав по губам Кая и первую реплику, и вторую, не столь хэлолюбивую, но тут же нетерпеливо отпихнула друга. «Зараза! Мы себя выдали! Теперь чайки знают, что тут кто-то есть, и бросится обшаривать лайнер. Или, хуже того, покинут его и будут кружить рядом, не давая нам уйти. Бежим к Фреи». «И драпаем, пока они не успели вывести свой корабль», — предложил Хелл, не забывая оскорбленно сверлить Кая взглядом. «А если успеют?» «Нет, пусть лучше они драпают», — кровожадно потребовала Лиза. «Кай!»